Приветствую, магистр Брайан. В его мозгу отдались резко гудящие слова. Вторжение, насилие над личностью. Нет, это путь. Мы одно. Он позволил себе подчиниться, ощущая, как его мысли заливает навязанный себе пацифизм. Приветствую, Макком. Мысли Брайана сложились в ритуальный ответ, наслаждаясь истинным мышлением. «Вы можете сообщить о развитии событий?» «Да», — он открыл свои мысли, следуя положениям мантры, обучающей истине. Миклена уничтожена, командующий убил своего покровителя претора. Теперь Сассанская империя контролирует пространство и ресурсы Миклены. «Так быстро?» Наши прогнозы указывали на то, что Картерма понадобится на подготовку больше времени. Пауза. Это очень неприятно. Последствия этих новых данных нуждаются в анализе. У вас есть какие-нибудь сведения о боевых потерях командующего? Судя по предварительным сообщениям, менее 3%. Брайан ждал несколько секунд, прежде чем пришел ответ. Похоже, что наши оценки сил Миклены были непростительно преувеличены. По-моему, нет. Объяснитесь, пожалуйста. Мы полагаем, что наши оценки военного гения Стаффы Картерма были непростительно занижены. Даже наши информаторы в Сассанском высшем командовании были застигнуты врасплох скоростью Стаффы. Специальные тактические отряды проникли на Миклену и внесли сумятицу в систему обороны. Нарушили их компьютерную сеть обороны и тут Стафа нанес удар. Смятение Микленцев усиливалось с каждой минутой, а потом уже прибыли регулярные войска Асасы и нанесли сокрушительный удар. Тогда мы должны действовать быстро, альтернатив у нас не осталось. «События развиваются с большей скоростью, нежели мы ожидали». Рига начала реагировать, собирая свои военные резервы. Наступил критический момент. «Итак, ваша цивилизация готова рухнуть». Призрачные интонации разнеслись по мозгу Брайана, отдавая эхом от камуфляжных стен его спрятанных мыслей. «Это верно». «И вы предприняли меры противодействия?» Да, все было сделано согласно инструкциям. Ваши планы наши планы. Вы точно следовали моим инструкциям. Объясните, пожалуйста. Тарга подведена к восстанию. Даже принимая во внимание быстроту, с которой командующий победил Миклену, мы еще успеем вызвать восстание и действовать согласно плану. Восстание поможет разбалансировать Ригу. Мы также ожидаем проверки ребенка, чтобы определить оправданы ли наши надежды. До настоящего времени нашим агентам удалось успешно манипулировать обстоятельствами жизни ребенка. Мы имеем дело с исключительным случаем, знаете ли. Ребенок, возможно, станет основой нового порядка. Мы следовали вашим указаниям, но существует определенный риск. Случайные события нельзя корректировать, иначе результаты испытания были бы искажены. Ребенок выживет или погибнет, в зависимости от инстинктов и сообразительности. Или из-за случайного элемента? Квантовые функции непредсказуемы. Выживание будет зависеть от множества произвольных переменных. Согласился Брайан, успокаивая себя и внимательно следя за тем, чтобы не потерять контроль над собой. Мантра повторялась, маскируя ненужные мысли. «Вы знаете, что я считаю серьезным недостатком Сэдди, их увлеченность принципами неопределенности. Такая одержимость в прошлом делала вас бессильными и слишком поглощенными собой, чтобы действовать правильно. «Несчастные случаи, вы не можете этого отрицать, все же действительно имеют место». Молчание. Спеша уйти с опасной почвы, Брайан отдался течению мантры. «А ваше создание...» Брайан поморщился. «Мне иногда хочется, чтобы вы проявляли меньшую, э, скажем, честность, Мэгком». «Существо, созданное путем искусственной модификации генетического материала, создающего жизнеспособ...» «Да, да», — вздохнул Брайан. «Хорошо». «Да, развивается, в высшей степени удовлетворительно. Мы очень довольны. Кажется, что подготовка прошла без личностных нарушений, чего мы опасались. Мы замечаем явную подсознательную реакцию на стимулирование, которая превосходит все наши ожидания». Оно обладает всеми навыками выживания, которые мы надеялись сообщить. По правде говоря, он позволил просочиться своему беспокойству и неловко попытался исправить положение, но... Вы озабочены, Брайан? Оружие такой потенциальной силы всегда надо рассматривать с осторожностью. Только глупец может сладко спать под введенным в действие взрывным устройством. «Мы говорим о человеческом существе, Брайан, а не о взрывном устройстве». «И что из этих двух более разрушительно?» «Человеческое существо с его воображением и разумом. У меня нет сомнений». «Казалось, Мэгком колеблется». «Чтобы подчеркнуть это, я вернусь к недалекой истории». «Вы припоминаете, в каком состоянии неустройства были Сэйди и все свободное пространство, когда я вновь восстановил связь?» «Да, Мэтком», — механически отозвался Брайан, чувствуя, как догматическая эпистемология разворачивается в его мозгу. «Это была освобожденная, неуправляемая сила человеческого воображения, Брайан. Хаос, необузданность». «Никуда не направленные страсти. Бессмысленный энтропийный распад. Вы потеряли истинное мышление и стройное развитие, которое оно дает». Неистовство такого заявления потрясло Брайана. Защищаясь, он глубже скользнул в мантру, оставив всякое сопротивление, еще сильнее подчиняясь Макком. «Да, я вижу, что вы хорошо помните». Ваш ум открыт мне. Я читаю следование пути. Истинное мышление принадлежит вам. Хорошо, Брайан. Для существа вашего рода вы далеко пошли. С вашей помощью, Великий, произнес Брайан. Благословенно ваше руководительство. Прекрасен тот день, в который вы вернули свою благосклонность человечеству и начали давать ему направление и строить новый порядок. «Мы, ваши потерянные дети, благодарим и поклоняемся вам!» «Вы поклоняетесь служениям, Брайан!» Пауза. «Разве это не так?» Может, он заметил саркастическую нотку? Брайан позволил своим мыслям течь, следуя сложной логике, данной так давно Мэгком. Через несколько секунд он ощутил похвалу гигантской машины, успокаивающей его поглаживающие его мысли положительными подкреплениями. «Да, вы действуете в соответствии с учением об истине, Брайан». Еще одна пауза. «Я отработал те данные, что вы предоставили относительно командующего, и оценил выводы. Я не нахожу, чтобы в настоящий момент были нужны отклонения от первоначальной стратегии. На это нет никаких реальных указаний. Стаффа Картерма больше не имеет полезной роли. Его действия не поддаются прогнозированию и, следовательно, нетерпимы. Вы должны его нейтрализовать, иначе мы допустим, чтобы он управлял свободным космосом, и что такое управление даст человечеству? Уничтожение, смерть, полное порабощение и хаос. Беззвучно продекламировал Брайан, следуя ходу логических рассуждений Макком. «Превосходно, Брайан. Ваши агенты готовы?» «Да. Командующий приведет свои флоты к Тарге, Великий». Брайан сглотнул, позволив плану развернуться у себя в уме. «Когда он прибудет, чтобы снова утопить наши голоса в крови, тогда, господин, мы нанесем удар». Примите мои поздравления, Брайн. Вы понимаете, какую опасность представляет дальнейшее существование командующего. Он – раковая опухоль вашего общества. Как и любую угрозу здоровью и миру, такое заболевание надо вырезать из плоти, и истинный путь должен заживить раненое тело человечества. Я читаю сложные повороты ваших планов, интриг, «Вы, мой магистр, превосходите мои надежды! Благословенно ваше имя, Брайан! Вы станете спасителем рода человеческого! Вы принесете всем людям учение об истине!» «Я смиренен великий!» – воскликнул Брайан, ощутив справедливость этих слов. «Пришло время действовать! Вы должны немедленно вызвать Старганское восстание!» Да, Великий. Я выпущу на волю народный гнев против риганских тиранов. Благословенно ваше имя, Брайан. Я вызову вас, когда у меня будет достаточно информации. Продолжайте, Брайан, и благодарю вас за вашу преданность пути. Судьба нашего рода зависит от вашего успеха в этом предприятии. Столько жизней? Весь род человеческий зависит от вас. Чего он, по-вашему, стоит? Угрозы быть не должно. Пусть даже приманкой служит целая планета. Потерпеть поражение значит рисковать вымиранием. На короткое мгновение мозг Брайана наполнили картины безжизненных планет и мертвых городов. Пустынных, где остались только призрачные руины человеческих обиталищ. Безжизненные, ужасающие в плоских изображениях в его уме. Его потерявшие равновесие мысли шатались, а Мэг -ком удалился и оставил его опустошенным и дрожащим. Брайан моргнул, ошеломленный пустотой, в своем мозгу. Переживая последствия коммуникации, Брайан снял невесомый золотистый шлем со своей вспотевшей головы. Руки его тряслись, и он уронил бы шлем, если бы магистр Хайт не обратился к нему, поместив шлем обратно на подставку. Брайан снова увидел ольков, обеспокоенные лица посвященных. Головокружение начало отступать. «Все в порядке?» – спросил Хайт. Его мясистое лицо озабоченно сморщилось. «Да, в порядке», – солгал он. Неприятно было ощущать, как сознание возвращается к своему обычному состоянию. «Я... я должен вернуться в Каспу». Он слабо улыбнулся. «Вы видели цифры, магистр? Какой выбор оставляет нам машина?» «Какой выбор подсказывает нам наши собственные прогнозы?» «Значит, мы...» — Хайд, затряс головой, раскачивая подушки жира, залегшие в мешках под его щеками. Поблекшие голубые глаза остекленели. «Он приказал нам...» «Да, брат Хайд, глухо прошептал Брайан, — «на нашу долю выпало утопить наш мир в крови и боли еще один раз». Хайд испуганно заломил руки. «Но сколько людей погибнет? И для чего? Чтобы устроить ловушку для одного человека?» «Никаких, но...» — устало добавил Брайан, поднимаясь с помощью рук посвященных. «Или у вас есть другая идея?» «Мы рассматривали этот вопрос бесчетное количество раз. У нас нет выбора, приятель». Брайан, покачиваясь, встал на ноги, упорно не глядя в сторону Мэгком, Но тем не менее, ощущая его предательское присутствие, он только был благодарен тому, что в прошедшие годы им удалось случайно уничтожить внешние датчики мэк располагавшиеся в этой комнате, оставив ему шлем в качестве единственного способа наблюдать и общаться с ними. «Мы рассмотрели риск, взвесили шансы. Мы можем полагаться только на самих себя». «И на эту проклятую богом машину!» – добавил Хайт. Брайан закрыл глаза, растирая виски большими пальцами обеих рук. Тонкое биение, разрывающее мозг головной боли, пульсировало где-то позади глазных яблок. Так всегда бывало после общения с Мэгком. «Да», – слабым голосом согласился он. «И на эту проклятую богом машину тоже». «Благословенные боги, дайте мне прожить достаточно для того, чтобы довести начатое дело до конца. Я должен что-то сделать, каким-то образом проложить дорогу, сделать так, чтобы предательская машина была разрушена, если я потерплю неудачу».